Глава вторая. Нас кладут на обследование уже на следующий день. Палата с хорошим ремонтом на четыре кровати. Детское отделение, новый ремонт, стены разрисованы. Потому Саша спокойно это воспринимает, тем более, что я представляю ей это как небольшое путешествие. Не хочу ее пугать. Ей всего четыре с половиной, и она еще маленькая, чтобы переживать, что с ней что-то не так. А есть другой врач. Кто-то, кроме Холодова. Ты что, глупая, Олег Евгеньевич у нас главный врач, да и клиника это его. Он лучший, тут все мамочки молятся на него, и если он взялся за пациента, то это дорогого стоит, поверь. Все в один голос нахваливают Холодова, тогда как я мысленно подсчитываю, сколько дней работы пропущу, пока будет идти обследование Саши. Уже отпросилась на неделю, естественно, зарплату урежут. И да, я не стала никакой актрисой. Когда Саша появилась на свет, мне пришлось похоронить свои мечты и бросить учебу. Саму беременность я едва доносила, стараясь заработать хоть каких-то денег на жизнь. «Мамочка, смотри, какие тут зайчики!» Саша увлеченно рассматривает новые места, тогда как я смотрю на список обследований, которые нам вчера прописал Холодов. Нацарапал, точнее потому что его размашистый врачебный почерк разобрать можно с трудом. «Да, красивые», — отвечаю Саше, и мельком вижу Холодова в коридоре отделения. Большой быстрый шаг идет уверенно, держа какую-то папку в руке, а за ним медсестра, точно собачонка, бежит, едва поспевая. Что-то колет внутри. «Почему я вообще смотрю на него? Не я ли себе клялась и божилась, что нет для меня больше этого мужчины?» Да и не муж он мне уже никакой. Я развод тогда за три дня получила. Даже согласия никто не спрашивал. Поигрался и выставил за дверь. А теперь Олег чужой муж. Так что нечего смотреть на него, Яна. Насмотрелась уже когда-то. До сих пор отойти не могу. «А кто у вас врач?» Спрашивает одна из мамочек. Всего тут четверо деток, включая мою Сашу. «Холодов Олег Евгеньевич». «Ого, повезло! По знакомству, что ли?» «Нет, и не лечит он нас. Мы просто проходим обследование». «А у вас кто, доктор?» «Зарецкий. Хуже, конечно, но тоже ничего». Мамочки усмехаются, и я вижу, что не только профессиональные качества врачей их интересуют. Они обсуждают их как мужчин, стопроцентно. «Удивляет ли это меня?» «Нет, скорее». Я знаю, что еще тогда у Олега была целая туча пациенток, которые могли звонить ему даже в нерабочее время, по всем праздникам и по выходным. Не зря говорят, что врач – это круглосуточная профессия без отгулов. А у вас кто лечащий? Степанова, стерва, – тише добавляет. Деньги ей только подавай, да побольше, а внимание ноль, – тихонечко отвечает одна из мамочек, закатывая глаза – И я вспоминаю, что забыла заплатить Олегу за прием. Боже, точно! Я вчера была так ошарашена, что не то, что не оплатила. Я просто выбежала из его кабинета. Его секретарша еще что-то бубнила, но я схватила Сашу и ушла на выход. Доля стыда пробирает до костей. Я достаю кошелек из сумки и прикусываю губу. Не густо, конечно, но прием я оплачу. — Саш, посиди здесь, пожалуйста, ладно? Мама скоро придет. — Ага, — кивает моя малышка. И я на секунду улавливаю бешеное сходство Саши с Холодовым. Она, когда голову поворачивает и улыбается, у них глаза один в один. Как я плакала, когда впервые это заметила. Мне не хотелось, чтобы дочь была похожа на бывшего мужа. Но потом я полюбила ее. Она моя, моя родная, а он... Пусть живет, как хочет, но без нас. Я иду в приемную, где вчера холодов смотрел Сашу. Неизменная секретарша, как цербер, преграждает мне путь. Куда? Коллегу Евгеньевичу только по записи. Я на минуту. Нет, вы что? Он занят. Нельзя его беспокоить. Секретарша охраняет его по овчарки, думается мне. Но я все же коротко киваю. Я забыла прием вчера оплатить. Извините. Достаю кошелек. Секретарша заметно успокаивается. И в этот момент я слышу пищание, а затем низкий голос. Настюш, что там за шум? Тут... Как вас напомните? Салиева. Салиева забыла оплатить прием. Мы сами разберемся, Олег Евгеньевич. Извините за беспокойство. Пусть зайдет. И отключился. Я не... Я правда не... Не хочу его ни видеть, ни слышать, и надеюсь, что сразу после обследований он отпустит нас с Сашей домой. Идите, раз вас Олег Евгеньевич сам позвал. У него пять минут до операции. Эта Настюша меня уже бесит, и я не знаю почему. То ли потому, что к ней так ласково обращается мой бывший, то ли потому, что она смотрит на него так же, как и я когда-то смотрела, как на Господа Бога, с вожделением и трепетом как собачка в рот заглядывая. Вот только Настюша это и не знает, что пёсик бешеный и в любую секунду может оттяпать руку до локтя. Дважды постучать в дверь, чтобы снова увидеть его. Того, кто когда-то шептал слова любви на ухо, а теперь смотрит, как на грязь. Соскучилась? Ты слишком сильно себя любишь. Анализы сдали? Еще не все. Почему ты одна этим занимаешься? Где отец твоей дочери, Яна? А где твоя жена, Олег? Диалог напоминает игру в пинг-понг. Холодно. Я вижу эту сталь в его темных глазах. Даже с персоналом теплее общается, чем со мной. Нервно достаю кошелек и выкладываю несколько купюр прямо ему на стол. Это что такое? Бросает мимолетный взгляд на деньги. Я забыла вчера оплатить твой прием. Вот. «Сглатываю, почему-то чувствую себя не в своей тарелке, хотя так оно и есть. Холодов изменился, и он теперь не мой муж, чужой мужчина, и другую женщину он сегодня утром целовал. Здесь не хватает, мой прием стоит дороже». От его слов обдает холодом, и я ошалела тянусь к кошельку, чтобы открыть его и увидеть, что у меня нет больше денег. Неловко и стыдно, Как-то отвратительно просто, когда не хватает. Когда у тебя выбор, купить фруктов или новые колготки дочери».